Глава вторая. Ей нравится оба. Чейз. Две недели спустя. «Ай! Это наверняка больно!» — говорю я себе, поднимаясь на пятидесятый этаж. С меня рекой льет пот, и я ржу над уморительным роликом одного ветеринара на экране моего телефона. Чертовски классное начало распрекрасного утра. Сегодня будет потрясный день! Моя хоккейная команда играет против соперников из другой части города, и мой план прост — я надеру им задницу. Но сначала я просто обязан показать это видео своему приятелю. Вынимаю наушники и машу рукой перед лицом здоровенного чувака на соседнем тренажере лестницы. «Сэмюэлс!» — рявкаю я. «Мой друг...» И по совместительству лучший защитник из команды наших соперников медленно поворачивается и поднимает бровь. Я преодолеваю очередной этаж и жестами велю ему, придурку это кому, вынуть наушники. Райкер вынимает один так неохотно, как будто я прошу его руку себе оторвать. Надеюсь, Уэстон это что-то важное. Мне вот-вот собирались рассказать Об этимологии слова авокадо. Закатываю глаза. Всем все понятно. У тебя большие мозги. Знаешь, что по этому поводу говорят? Да. Ученые доказали, что размер члена прямо пропорционален размеру мозга. Следовательно. Я качаю головой. Не, а. Речь шла о чувстве юмора. Соотношение члена и чувство юмора. У меня и то, и другое в отличной форме. И я собирался сказать, что... «Ты носишь большие шапки!» Смерив меня презрительным взглядом, который он совершенствовал с детства. Нет, правда, в пятом классе наш учитель по математике от него шарахался. Настолько райкер суров. Он говорит. «Короче, могу я надеть обратно наушник?» и дослушать свой подкаст, потому что мне хотелось бы. «Зацени сначала!» — говорю, помахивая телефоном. Я поднимаюсь еще на один этаж, сердце скачет, ноги в огне, и сую ему под нос экран. Один популярный ветеринар на днях запостил видео. Я делаю паузу и прокашливаюсь. «День прошел замечательно!» Я успешно заставил собаку выблевать пару трусов. Они, правда, принадлежали не хозяйке, так что у кого-то денек явно выдался похуже, чем у ее собаки. Я вздыхаю и покачиваю головой. Представляешь, какое случается? «Все люди сволочи», — раздраженно отвечает мой друг. Эти слова, его мантра с тех пор... как отец бросил их с матерью. «Только некоторые», — говорю я. «Мы не сходимся во взглядах на человечество, но поэтому-то мне и нравится его подбешивать». Он щурится. «Тебе еще есть что мне сказать? Или я могу, наконец, продолжить изучать слова и оставить тебя смотреть ролики про собак?» «Я люблю собак», — говорю я в свое оправдание. И добавляю. Теперь уже нагло. А еще я люблю побеждать. Чем я и планирую заняться сегодня, когда мы надерем вам задницу на льду. Вставляю обратно наушники и продолжаю взбираться по ступенькам с ним на перегонки. Таков неписанный закон. Когда двое спортсменов-профи тренируются вместе, другого парня необходимо поставить на место. Поднимать больше. подтягиваться выше, бежать быстрее. Я всегда так и делаю. Мой пульс скачет, и я взбираюсь к небесам, пока стая Бордер Колли на экране моего телефона ловит фрисби. Однажды я смогу завести наикрутейшую собаку, такую, которая знает команды и все такое. Но это случится не скоро, потому что сейчас для меня — Хоккей на первом, втором и третьем месте. Хоккей — это все для меня. И так я исполняю обещание, которое дал много лет назад. Я всегда буду верен ему. Я уже заканчиваю с кардионагрузками, когда телефон гудит. Смотрю на всплывшее на экране сообщение. Оно от Джианы, агента СиДокс. Джиана. Не забудь про VIP-встречу сегодня после игры. Веди себя хорошо. Я фыркаю от ее комментария и пишу в ответ. Я всегда хорошо себя веду. Прежде чем успеваю отправить сообщение, она снова пишет Джана, Шучу! Я знаю, ты всегда хорошо себя ведешь, Чейз. Это правда? Я горжусь своей репутацией хорошего парня. Она мне подходит. помогает оплачивать счета и заботиться о маме и младших братьях поэтому я изо всех сил поддерживаю свой образ я придумал календарь красавчики с клюшками чтобы собрать деньги для поддержки молодежного спорта и помощи собакам в приютах а еще у меня чертовски очаровательная улыбка просто сияющая я всегда разговариваю с журналистами хотя по себе знаю что пресса бывает недружелюбна. Ничего страшного. Это все часть игры. Чейз. Не переживай, Джи. Я не подведу. Джиана. Ты лучший. По скриптум. Передай райкеру, чтобы улыбался. Сегодня без короля ворчуна. Ай! Такое прозвище дал моему приятелю ведущий одного популярного хоккейного подкаста И не без оснований. Чейс. Сейчас же ему передам. Мы вместе тренируемся. Джона. Я догадывалась. Но не забывай. На льду вы соперники. Чейз. Мой кубок Стэнли тоже об этом говорит. Я закрываю переписку и жму «Закончить» на панели тренажера. Райкер следует за мной. а я прошел больше этажей. Бросаю взгляд на его экран. Черт, бормочу я. Мы покидаем зал и выходим на Филмор-стрит, направляясь в кафе и чайную у доктора Бессонницы. После хорошей тренировки чашка отличного кофе — самое то. Я часто там бываю. — Такое дело! Тебе сегодня надо быть солнышком! Он ворчит. не а никакого ворчания. Когда встретимся с гостем, использую сложные длинные слова, которыми забит твой большой мозг. Он щурится, надевает авиаторы и снова ворчит, но теперь угрожающе. Как будто может меня напугать. Да ладно тебе! Ты справишься! Пообещай, что сегодня будешь солнышком, словно ты хороший парень. С убийственным взглядом. Да, я вижу, что он мечет молнии даже за зеркальными очками. Он говорит. «Я сегодня буду солярным до невозможности». Морщусь. «Нет, давай без солярки. Просто будь милым». Он хихикает. «Солярный значит солнечный, как ты и просил». Будто в замедленной съемке показываю ему средний палец. «А это значит, иди к черту!» Словолюб занудный. «Ой-ой-ой! Тебе больно, наверное, раз что-то новое узнал. Или ты с ума сошел от напряжения?» «Знаешь, от чего я схожу с ума? От того, что ты ведешь себя, как сварливый урод, — говорю я, — Винчивая одно из его заумных слов, Райкер позволяет себе редкую улыбку. Видишь, мое занудное словолюбие заразно. Услышать такое от человека с энергетикой золотистого ретривера. Ты хотел сказать от капитана команды? Раз уж у меня на Джерси так написано, он опять ворчит. Но меня его напускным раздражением не проведешь. По-настоящему Райкер злился на меня только однажды. Год назад, когда он подумал, что я увел у него девушку. Чувак со мной потом неделю не разговаривал. Но я не знал, что они с Эбби были вместе, и никогда больше такого не сделаю. В конце концов, мы же договорились. Кстати, так какая там этимология у авокадо? Спрашиваю я. Он приободряется. Произошло от слова, означающего «яички». Я морщусь. Вот поэтому я и не хочу ничего знать о твоих стрёмных словах. Десять часов спустя я на арене. Одет в форму и готов уничтожить «Эвенджерс». До игры остается 20 минут. Наш вратарь дотрагивается клюшкой до моего колена. — Слушай, — начинает Эрик. Он сидит рядом со мной на скамье. Лизет спрашивает, тебя в следующие выходные сажать с одиночками? Она говорит, там будет весело. Веселье и столы для одиночек — обычно понятия несовместимые, но тут речь идет о моей кузине Лизет. Я пригласил ее к себе домой на барбекю пару лет назад, и они с Эриком сразу нашли общий язык. «Стол в подворотне рядом с мусоркой занят, да?» Он закатывает глаза. «Она хочет познакомить тебя со своими подругами». «Ага, этого я и ожидал. Кузина пытается отплатить мне услугой за услугу и свести с кем-нибудь с тех самых пор, как Эрик сделал ей предложение». «Я подумаю об этом на льду. И тебе советую», — говорю я с каменным лицом. «Ой, да пошел ты! Я так на игру настраиваюсь!» — отвечает он. Улыбаюсь. «Я знаю, чувак!» «Знаю. Поэтому тебе и потакаю. Эрик никогда не говорит о хоккее перед игрой. Поэтому мы болтаем о какой-то ерунде до тех пор, пока я не замечаю Джоанну, идущую к нам через трибуны, и Райкера, приближающегося с другой стороны арены». Несмотря на то, что он в другой команде, его агент хочет, чтобы мы сфотографировались вместе перед игрой, потому что vip встречу нам потом проводить тоже вдвоем. Я поднимаюсь и отхожу от Эрика и парней. наша VIP-гости уже здесь», — с широкой улыбкой сообщает Жанна мне и Райкеру. «Пока что только одна. Ее зовут Трина, и через минуту я ее приведу. План такой». Она скоро должна встретиться со своей подругой Обри. Но мы делаем снимок с трины до игры, потому что билеты выиграла она. Я говорила с агентом Avengers. Оливер хочет, чтобы ты, она смотрит на Райкера, отыграл всю эту тему с дружеским соперничеством. Ясно? Райкер отрывисто кивает, но ничего не говорит. Джана продолжает. А после игры... Вы с Триной, ее подругой, отправитесь в бар, который они выбрали, и будете заниматься своим любимым делом. Секс. Вот мое любимое дело. Не озвучиваю, но думаю об этом. Играть в пинг-понг, радостно говорю я. В пул, поправляет Райкер. Я имел в виду барные игры, смеется Джанна. Вы вообще хотя бы... Иногда сходитесь во мнениях. Мы серьезно переглядываемся. «Хоккей — лучший спорт», — говорю я. «И на этом, собственно, все», — прибавляет Райкер. Хотя на самом деле мы с ним во многом согласны, что надо заботиться о мамах, приглядывать за младшими и выкладываться по полной в каждом периоде. Например. Я знаю Райкера с шести лет. Мы выросли в одном районе в Денвере. Наши мамы до сих пор лучшие подруги. Подкалывать его – мое хобби. И я не планирую от этого отказываться. Особенно, когда мы играем друг против друга. Джанна уходит за вип-гостей, а мы обсуждаем барные игры. Пинг-понг лучше. Весело. «Быстро! И можно от души лупить маленький белый шарик!» Высказываю я свои аргументы. «Для игры в пул нужна стратегия!» Возражает Райкер. Мы спорим, чье хобби круче, и вдруг я слышу теплый женственный голос. Уверена, мне и то, и то понравится. Я поворачиваюсь на приятный звук, И закрываю варежку, потому что она красотка! В нескольких шагах от нас стоит девушка с волнистыми каштановыми волосами, полными красными губами и хитрой улыбкой. На ней облегающие джинсы и симпатичные полусапожки, а еще джерси с надписью «Чейз Уэстон» и куртка, на которой значится «Райкер Сэмюэлс». Нет ничего привлекательнее, чем девушка, которая носит на спине мое имя. Не надо ни чулок, ни кружевных комбинаций. Мое джерси – самое сексуальное, что только можно надеть. Ей наши вещи чертовски идут. Джана быстро представляет нас друг другу. Трина протягивает было левую руку, но потом передумывает. И меняет ее на правую. Допустим, она немного неуклюжая. Но это ни капельки ее не портит, даже наоборот. После рукопожатия я киваю на ее наряд. Да ты просто сэндвич из Уэстона и Сэмюэлза! Она улыбается и дотрагивается сначала до куртки, а потом до ворота Джерси. Надо же, действительно, неплохой образ. «Совсем неплохой», — говорит Райкер, и «Вау! Это в разы больше, чем я от него ожидал! Обычно от него фанатам ничего, кроме «спасибо» не дождаться!» Райкер произносит эти три слова, и красавица переводит взгляд с него на меня и обратно. За очками кошачий глаз в красной оправе скрываются ее глаза. Зеленые. И любопытное. Как же я падок на глаза! Я моргаю. Вот же ж блин! Райкер смотрит на нее, не отрываясь. Он тоже считает ее нереально горячей. Моим планом на потрясный день пришел конец.